Ланд выпрямился. "Отойдите", сказал он, и когда Пэр и Спарк шагнули назад, силой пнул камень, над которым они трудились, ничего не произошло. «Придется еще поработать", устало сказала Спарк. Пэр стал выскребать раствор дальше. "А нельзя прямо сейчас заложить туда один из твоих горшков?" Она сердито посмотрела на него. "Если хочешь, чтобы ход за стеной обрушился, Можно попробовать, пер тихо хихикнул и продолжил работу. Мы с Шотом сидели молча. Один из освобожденных узников вышел из камеры и медленно поковылял туда, где пер, Спарк и Ланд разбирали стену. Подойдя, он сказал хриплом мальчишеским голосом: "Я помогу, только дайте что-нибудь острое". Спарк окинула его оценивающим взглядом, сняла с пояса нож и протянула ему. Он принялся вяло ковырять раствор. Я правда думал, что мне придется выбирать между вами, тихо сказал шут. «Ее сон про оленя и пчелу на весах. И все же я здесь живой, а врагов отделяют от нас груды дымящихся обломков. Возможно, я все еще изменяющий и могу менять даже то, что суждено. Я пока не умер и не собираюсь. Я отвезу Би домой в Оленизамок, где Ее будут расти как принцессу, а ты будешь рядом, чтобы учить ее и помогать советам. Старшая сестра, окружит ее любовью, а Би сможет играть со своей маленькой племянницей. Трое освобожденных белых встали и подошли к стойке с орудиями пыток. Выбрав себе инструменты, они присоединились к Ланту, Спарк и Перу возле стены. Меня Аж замутило от иронии происходящего. И мы будем жить долго и счастливо, спросил шут. Я смотрел, как падают на пол крошки раствора. Хотелось бы и мне. Я очень на это надеюсь. Хотя надежда слабая. Верь в нас, иначе мы пропали. Фитц, любовь моя, в этом-то и беда. Я всем сердцем верю в снамби. Я открыл был рот, чтобы ответить ему, но передумал. А потом меня посетила жуткая мысль. Флакон серебра, который ты украл из нашей каюты. Его забрали слуги? Да, я украл его, признал Шут, чтобы сдержать обещание. А ты что думал? Что я собираюсь употребить его сам? Я боялся этого. Нет. Я даже не взял его с собой. Сказал Эйсону, чтобы Би рядом со мной зашевелилась. Она подняла голову и убрала свою руку, лежавшую в моей. Но нить силы, связующая нас, не порвалась, только сделалась тоньше. Интересно, чувствует ли это Би? Она глубоко вздохнула, посмотрела на меня, потом на шута. Он улыбнулся ей так, как на моей памяти не улыбался никому. Шрамы на лице от улыбки растянулись, но полуслепые глаза светились нежностью. Би уставилась на него и крепче прижалась ко мне. И глядя на шута, она тихонько сказала: "Мне приснился сон". Шут протянул руку в перчатки и погладил Би по голове. "Хочешь рассказать его мне?" Она покосилась на меня и я кивнул. "Я сижу у костра с папой и волком. Он очень старый. Он рассказывает мне разные истории, а я записываю. Но мне почему-то очень грустно. Все горюют». В конце она добавила, подводя черту: "Мне кажется, этот сон сбудется почти наверняка". И с тревогой посмотрела на меня. Я улыбнулся ей: "По-моему, очень хороший сон. Я бы только убрал оттуда твою грусть". Она нахмурилась, явно досадуя на мое невежество: "Но папа, я не создаю сны. Я не могу их менять, они просто снятся мне". Я засмеялся: "Я знаю, Шутом вечно та же история. Иногда он бывает совершенно уверен, что его сон сбудется. Я пожал одним плечом и усмехнулся, глядя на нее. А потом я делаю так, чтобы он не сбылся. Би изумленно вытаращила глаза. Ты так можешь? Он мой изменяющий. Он меняет будущее. Порой так, как мне и вообразить не дано, с грустью признался шут. И очень часто я был ему благодарен за это. Би, я многому должен научить тебя, про изменяющих, про сны, про прил, сказал, что моей изменяющей была Двалия. Она пришла и перевернула мою жизнь. Она изменила меня саму. Тем самым она сделала возможными перемены, которые создала я. А я убила ее. Я убила свою изменяющую. Би подняла глаза на меня, Они были голубые, как незабудки. Волосы бледными локонами облепили голову. Ты знаешь, что я убивала людей. И я сожгла все сны, чтобы слуги больше не могли использовать их во зло. Папа, я разрушитель. Ее слова лишили меня дара речи. А она тихо-тихо спросила: "Ты можешь изменить это ради меня?" "Ты би" Ты моя малышка, с яростью сказал я. И это никогда не изменится. Би вдруг резко повернула голову, и я проследил за ее взглядом. К нам медленно ковыляла еще одна узница, каждый раз ступая на исполосованную ударами плети ногу, она морщилась от боли. "Ты мне снилась, девочка", сказала та и улыбнулась нам потрескавшимися губами. "В моем сне Ты была соткана из пламени. Ты принесла войну туда, где войн никогда не было. Огненным мечом ты отсекла прошлое от настоящего, а настоящее от будущего. Прилкоп двинулся к нам, на лице его была тревога. Белая подковыляла ближе. Я — кора, сопоставитель. Я работала в библиотеке со свитками. У меня был прелестный маленький домик, Но однажды я пролила чернила на старинный документ. Я знала, что мне за это положено наказание. Но я знала и то, что потом вернусь к своим перьям, чернилам и хорошему пергаменту, а вечерами снова буду отдыхать, пить вино и петь под луной. Но явилась ты и разрушила все Последние слова она пронзительно выкрикнула, бросившись на би. Би Закричала от ярости и испуга и вскочила ей навстречу. Мой нож столкнулся с ножом дочери, когда наши клинки одновременно вонзились в белую. Женщина упала под нашим весом, и я рухнул на нее сверху. Что-то бессвязно кричал шут, ревел от негодования пэр. Ярость застилала мой взор. Би оказалась очень проворной. Она вытащила свой нож и нанесла новый удар, прежде чем я успел прикончить белую. Кора всхлипнула и затихла. Мы лежали на грязном полу, мои руки были в крови, в ноге отдавалась жгучая боль. Би скатилась с тела и встала на ноги. Я ужаснулся, увидев кровь на ее одежде, но благодаря нашей связи в силе быстро убедился, что она не пострадала. Би вытащила свой нож и вытерла его о грязные штаны Коры. К нам подбежал Прилкоп с криком: "Кора, Кора, что ты наделала?" Он попытался стащить меня с ее тела, но я зарычал на него, и Прилку подшатнулся. Пэр подскочил и оттащил Би. Априлко накинулся на нее. Тебе обязательно нужно было убивать ее?» Правда, обязательно? Да, сказала Би, сердито сверкнув глазами, потому что я хочу жить. Пэр держал ее за плечо. При этих словах он уставился на Би со смесью ужаса и благоговения. Я скатился с тела коры и попытался встать, но не смог. Раненая нога отказывалась сгибаться, а здоровая тряслась и не держала меня. Подошел Ланд. "Отойди", Жестко велел он Прилкупу и рывком поднял меня на ноги. Я был благодарен ему за эту бесцеремонность. не хватало еще, чтобы со мной возились как с больным. Крик шута вспарол повишившее в воздухе напряжение. "Почему?" Прилкуп обрушился на него прежде, чем я успел хоть слово вставить. И правда, почему твой изменяющий и его дочь убили Кору? Ты ведь помнишь Кору, да? Она передавала для нас записки. Кора, упавшим голосом проговорил шут, и будто на глазах постарел: "Да, я помню ее». Она набросилась на Би, напомнил я всем. У нее не было оружия, возразил Прилков. Нет времени прокричал лант. Она мертва, и многие другие тоже. И мы все тоже погибнем, если не сможем вынуть камни. Все, идите к стене и за работу живо. Я посмотрел на распростёртое тело Коры и не почувствовал никакого раскаяния. Она пыталась убить мою дочь. Потом я заметил рядом с ней жуткого вида черный нож, один из тех, которыми их пытали. Там на стойке лежат инструменты, предназначенные резать людей. Выберите себе те, что подойдут выскребать раствор. А вот нож для тебя, прилкуп. Он посмотрел на меня с таким ужасом, что я едва не пожалел о своих словах. Но Ноби наклонилась, подобрала нож коры, подошла к стене и стала ковырять раствор вокруг нижних камней. Шут встал, чтобы присоединиться к остальным. Шут, поможешь мне? Как твоя нога? Ну, не так уж и страшно, хуже, что мое тело бросило все силы на то, чтобы исцелить ее. — Так что полуслепой поведет хромого? Вообще-то я думал, будет наоборот. Я обхватил его за плечи. Смотри под ноги, предупредил я и направил его так, чтобы он не споткнулся а вытянутую руку коры. На самом деле она была не злая. очень мягко произнес он. Би разрушила ее жизнь, и все пропало. Все, что Кора знала, и единственное ремесло, которым она владела, я ни о чем не жалею. Би бросилась на нее, как кошка на добычу, как волк. Думаешь, скорее как волк, сказал шут. И от того, как его слова эхом повторили мысль ночного волка, у меня по спине пробежала дрожь. Дрожь, заставившая меня улыбнуться. Ланд Заведяв нас, махнул рукой, не подпуская к стене, где все работали. Вас я не звал. Тут не хватит места. Пока он говорил, Спарк и Пер стали ворочить большой тяжелый камень. Он поддался было, но не выпал. Они снова принялись вычищать раствор, чтобы просунуть лезвие в трещину и выковырить из нее раствор, требовалось время. И чтобы вытащить потом камень тоже. Наверху что-то упало. Я взглянул на потолок. Как думаешь, они все мертвы? спросил шут. Я понял, кого он имел в виду. Двали и Вендлайрда, Симфы тоже. Ее убила Би. Филоуди считает труп. Рано или поздно он наверняка прикоснется к чему-нибудь в своих покоях, и тогда с ним покончено. Кроме того, кажется, Би пернул его ножом. Один-то раз уж точно глотку Колтри перерезал пер. А у Капры, когда мы ее в последний раз видели, все еще шла кровь из раны на животе, нанесённой тобой. Я не стал упоминать всех безымянных жертв пожара. Он помолчал немного и сказал: "На счету пера двое: Виндлайер и Колтри. На счету Би тоже двое: Симфы и Двали, возможно, даже трое, если не считать Филоди моей жертвой. Она только ударила его ножом, но если его отведут в его покои, Он точно умрет!» — шут нервно рассмеялся. А ты, Фитц, мой чудесный убийца, никого и не убил. А Спарк подорвала горшочек и прикончила целый отряд стражи, остальных отпугнула би. Я умолчал о стражниках, которых убил в бою. Я теряю хватку, шут. Как я и опасался. Возможно, пора уже это признать. Надо найти себе другое занятие. Тут нечего стыдиться сказал он, но мне от этого не полегчало. Потом, добавил Шут, что потом? Потом, когда Би будет в безопасности, мы можем вернуться и позаботиться, чтобы никого из них не осталось в живых, если только драконица не позаботится о них первой. Его лицо расцвело радостной улыбкой. Если мы выведем отсюда Би, пусть прилетают драконы и делают с ними что хотят. Я кивнул. Меня страшно мучили усталость и опасение, что Шут так и не утолил свою жажду мести. Но он стоял и смотрел на то, как Би выскребает раствор с выражением безмятежного счастья, словно теперь, когда она с нами, все остальное стало для него неважно. Никогда еще я не чувствовал себя такой обузой. Есть и пить хотелось все сильнее. Но воды было немного, и я берёг ее для тех, кто работает. Когда ланд вытащил очередной камень, я окликнул его. Видишь что-нибудь по ту сторону стены? Только темноту, сказал он, и стал работать дальше. Потом шут помог мне дойти до скамеек возле пыточного стола. Оттуда было удобно наблюдать за тем, как продвигается дело. Как только мы отошли, трое оставшихся белых подняли труп коры, отнесли назад в камеру и уложили на тюфяк. Прилкоп присоединился к ним, и они вместе постояли немного в молчании над телом.